Глава восьмая. Спаринг против нескольких наемников. Они тут безжалостны к новичкам. Сегодняшний день был не такой насыщенный, как вчера. Я все время провел напротив манекена без толку, избивая его мечом. И только под конец мне дали попробовать нечто интересное. Я все запомнил, причем слишком хорошо. Даже сам от себя не ожидал подобного. Наверное, это и есть та самая семикратная адаптация. Действительно, сложилось впечатление, словно 7 дней только этим и занимался. Странное ощущение. По-хорошему, мне нужен был наставник, который научит владеть оружием, а не то, что вышло. Но вот какой будет толк, если я буду дубасить деревяшку на протяжении 7 дней? Это нелепо. Ладно завтра, целый день спаррингов. Там пользы будет в разы больше, а результата как 7 дней этих же спаррингов. Вот где настоящая подготовка, а не это вот все. Сон пришел быстро, правда, я успел подумать о своем будущем. Мне интересно будет изучить этот мир, ведь и рассказанного местными достаточно, чтобы понять, что он очень широк. Тут довольно много любопытных вещей, начиная от других рас и заканчивая магией. Я смогу овладеть магией. Мысль о превращении в мага и погрузила меня в сон, где я был этим самым магом, сильным, могущественным, неодолимым и всеми уважаемым. Короли склоняли передо мной голову и просили милости. Мудрецы вопрошали поделиться истиной, а женщины падали без чувств от одного только взгляда. Прекрасная жизнь всемогущего мага, известного на весь мир. Проснулся я в очень плохом состоянии. Был словно выжатый лимон. Тело ныло и не желало нормально слушаться. Немного болело, как если бы я спал на полу, а постельное белье пропиталось потом. Похоже, я очень неплохо прогрелся, по дрых. Видимо, это результат вчерашних занятий. Снова ванна, снова я поразмышлял о современных удобствах в этом мире и в который раз спросил сам себя, отчего тут до сих пор не летают самолеты? Магия же удобная штука, а логистику никто не отменял. Но не верю я, что тут до сих пор ходят караваны, как в нашем средневековье. Одни только люди ушли до безобразия, а помимо них в этой помойке находятся еще много других рас, и все они хотят богатства и славы. Я уверен, по менталитету этот мир мало чем отличается от моего. Но разве что можно сделать скидку на культурные и расовые различия. Кардинальные различия. Я бы даже сказал, отличия за пределом взаимного понимания. Тут грань толерантности переходит все и каждый. Расизм процветает даже невзирая на то, что за агрессию можно получить магию в рожу. Хотя не думаю, что в этом мире есть кому-нибудь дело до каких-то там обид. Мечом по башке — вот и все разговоры. В зале меня уже ждали мои сегодняшние мучители. Они сразу же заметили, что я появился, и подозвали к себе. Лейзер же, в свою очередь, откуда-то взялась с подносом еды, по-прежнему оперативно, словно сидела в засаде, поджидая меня. У меня сложилось впечатление, что она одна за мной следит, а наставник — это так, левый чел, что избегает своих обязанностей. «Ну как, готов к тренировке?» — начал говорить Чар. Удивительно, я его вспомнил так же хорошо, как если бы его представили мне несколько раз. Семикратная адаптация неплохо так разгоняет память. Думаю, ее можно назвать абсолютной. Ну а почему бы нет? Если что ни слова, то семикратная зубрежка. Удобно. Вполне. Меня только ранения беспокоят. А что с ними? Как я буду впитывать науку, если мне отобьют руки? А, ты об этом. Не переживай, по важным местам бить не будем. А вот остальным твоим частям сегодня достанется порядочно. Говорил только один. Второй молча ел, слушая нас. Оба парня не выглядели особо энергичными, от них даже азарта не чувствовалось. Либо ребята еще не проснулись, либо тренировать какого-то новичка для них в тягость. А разницу в силе как компенсируете? А никак! Тебе придется быть готовым к сокрушительным ударам! Говоривший выудил из-под стола флягу и приложился к ней, причем весьма быстро, буквально на один глоток, а затем снова спрятал драгоценную емкость. Капец! Он еще и под градусом будет. Абзац, товарищи! Похоже, я уйду с тренировочного поля, далеким от целого состояния. Этот хрен наверняка уже не в первый раз прикладывается к фляге, а там у него точно нелегкое пивко, а вино или даже чего-то помощнее. Даже со скучающими щами он пытается быть позитивным, бухлишка уже немного повлияла на его речь, так что до потери контроля силы немного осталось. Я решил обратить немного его внимания на фляжку. А чего это ты делаешь так незаметно? Даемникам запрещено пить? «Только тем, кто тренирует слабого новичка». «Но тоже не против?» «Против». «Чего? Да все нормально будет, не переживай». «Не будет. Я переживаю». «Да я отлично контролирую свою силу. Тебе ничего, кроме обычных синяков, не грозит». «Грозит. Не нужно меня уговаривать. Можешь считать меня трусом, но у меня психологическая травма по этой теме. Поэтому конкретно сейчас принимать науку от тебя я опасаюсь». «Гляди, как сказал». Парень откинулся на спинку стула и уже не таясь приложился к фляге. «Ну, воля твоя! Только с чего ты взял, что я тут самый плохой вариант? Как ни посмотри, тренировать тебя должны минимум двое. Мне теперь нужна замена, а кто меня заменит?» Он снова приложился к фляге, но теперь пил из нее, словно там была вода. «Ты опять? У тебя же задание!» Лиззи появилась у него за спиной, как из-под земли выскочила. «А вот и моя замена! Не завидую я тебе, брат, она вообще без тормозов!» со смешкой сказал он, косясь на девушку глазами. «Ты куда это меня уже подписала?» Лиззи выхватила у него из рук флягу и сдавила ее, превратив в комок смятого железа. Драгоценной жидкости из нее выплеснулось совсем немного. По всей видимости, парень понимал, что произойдет, вот и вылокал все, что можно заранее. «Объясняю. Я принял на грудь. В связи с этим принимать у меня науку категорически не хотят, а заменить такого специалиста, как я, кроме тебя, некому. «Вот и выходит, тренировать Дайна придется тебе!» Самодовольство в голосе парня хватало на двоих. Он словно гордился тем, что удалось избежать сегодняшней задачи. Будто все вышло, как тот и задумывал. «Посмотрим, что глава на это скажет», — с вызовом сказала девушка и резко развернулась. «Ой!» Прямо перед ней стоял мой наставник с мрачным лицом. Как он там оказался, я не заметил, но готов поклясться, что еще секунду назад его там не было. «Все втроем пойдемте, я сказал. Мрачно, но с некоторой ноткой ехидства приказал он. «Мне же стало не до смеха. Да выпендривался, называется. Теперь меня трое охерачить будут. Причем неизвестно, кто опаснее — пьяный хер или злая баба с пассивным навыком среднего усиления». «Но у меня зал! Они же криворукие, всех клиентов распугают!» «Я непонятно выразился?» «Непонятно!» — мрачный тон главы гильдии, казалось, совсем не подействовал на девушку. «Их же на минуту оставить нельзя!» «Ничего страшного!» «Клиенты после них будут тебя больше ценить, а для коллег это шанс улучшить свои навыки. Разбаловала ты их, точнее всех!» Лизи бросила злобный взгляд на Чара, а после на меня. В ее взгляде было мало дружелюбия, да и обещания неслабо насолить я ощутил всей поверхностью кожи. «Сегодня меня будут бить, бить железными палками. Ах, этот чудесный иной мир! Приключения, завораживающая красота природы, пропитанной магией!» невиданные до сели существа и, как начало, двое обиженных местных, которым разрешили меня безнаказанно избивать, чтобы новая жизнь медом не казалась. Просто прелестно. На тренировочный участок мы выходили вчетвером, сразу после того, как доели. Посуду за нами убирал другой сотрудник гильдии, тогда как сама Лизи переоделась. Сейчас она выглядела словно такой же наемник, как и остальные. Правда, в отличие от них, ее броня была укреплена стальными пластинами то есть девушка, по всей видимости, была куда сильнее, чем обычные бойцы. Впрочем, со средним усилением это вполне нормально. Думаю, она одна стоит двоих других, но меня-то будут гонять все трое. Какой же я везунчик, оказывается. Итак, Дэйн, начинаем с малого. Мы уже стояли друг напротив друга с тренировочными мячами в руках. Говорил до этого молчавший парень, Хэнк. В этот раз мне еще щит дали, обычный деревянный щит с неудобной ручкой такой даже компенсировать удар не сможет. «Щит — очень важное средство защиты, но закрываться им от ударов — не самое главное. Тебе нужно следить за вектором движения меча, рассчитывать его траекторию и поворачивать плоскость щита так, чтобы отклонить удар. Клинок должен как бы соскальзывать в сторону. Это необходимо, чтобы избежать возможных травм, заставить противника потерять равновесие и дать тебе возможность выполнить контратаку. Контратака не должна занимать много времени. Не бей с размахом!» «Коли в незащищенные места, лупи по ногам, лупи ногами, кулаком, чем угодно и куда получится, но выбей себе преимущество». Все правильно. Хэнк прав. Слушай его. Он лучше всех из нас троих владеет щитом, и на первых порах в качестве наемника в твоем случае навыки владения им будут полезнее, чем мастерство меча». Таких слов от Лизи я не ожидал. Вообще не ожидал, что этот Хэнк будет столь уважаем. Думал он просто их знакомый и ничем не выделяющийся наемник. А тут вон оно что. «Мы будем бить тебя с разных сторон в разном временном интервале. Успеешь зареагировать, молодец. Не успеешь, тогда пропустишь удар. Понятно?» Чартер лицо, говоря все это. «Похоже, волшебная жидкость уже сделала свое темное дело, и мне сильно не поздоровится, если я не буду внимателен». «Ладно, начинаем». Хэнк встал в стойку, остальные повторили за ним и начали обходить меня с разных сторон. Я замер, прикрылся щитом, и не сводил слизью взгляда. А стоило ей шугануть меня резким движением вперед, отскочил назад, скосив взгляд направо и прикрывая щитом от того, кто слева. Я правильно рассудил. Первым будет бить правый, а недавно сказанные Хенком слова относятся не только к щиту, но и мечу. Правда, справа от меня стоял чар, а он совсем не собирался жалеть на Я хоть и старался отвести его удар от себя, но клинок чара проскользнул по лезвию и ударил в гарду. Само собой, моя кисть сразу же отсохла. Я выронил меч и уже безоружным отскочил назад. Лизи, чтобы у нее грудь отвисла, воспользовалась моментом и просто врезала ногой вовремя выставленный мной щит. Удар отвести смог, но и полученного урона хватило, чтобы сбить меня с ног. Прямой удар, наверное, не пережил бы. Она тоже даже не думала о жалости к новичку. И Хэнк. Я-то думал, он среди всей этой тройки самый спокойный. Но этот хрен подскочил ко мне лежащему, после чего просто сел сверху и вонзил меч в землю у самого моего уха. «Плохо!» — парень дернул мечом в сторону, больно ударив его клинком мне по виску. «Поднимай меч!» Только когда он слез с меня, мне удалось нормально вздохнуть. Это же надо было так попасть. Смешно представить, что буквально несколько минут назад я надеялся, что эти трое будут показывать приемы, указывая на ошибки, помогать советам. Но не верил я, что спарринги в понимании местных — это избиение толпой одного. Нет, ну не уроды ли? Второй раунд начинался примерно как первый. Вру, даже не рядом. Стоило мне встать, как Хэнк подскочил ко мне, нанося удар снизу вверх. Я не блокировал атаку, а просто избежал его меча, решив, что важнее будет добраться до оружия. Однако чар не позволил мне пройти, перегородив дорогу. Стоило мне остановиться, Хэнк уже подобрался, вплотную хватая край щита и уводя его в сторону. После этого он врезал мне головой в нос, от чего я упал на спину, ловя звездочки перед глазами. «Сука! Они же мне даже шанса давать не хотят! Так и будут лупить до тех пор, пока я не начну выигрывать раунды!» Резко вскочив, рванул прямо на чара, однако, забыв проследить за движением Хенка, пропустил удар в спину. Я просто выкинул его из головы, сконцентрировавшись на чаре, за что и получил пинок. Этот пинок бросил меня вперед, где чар, с улыбкой, уйдя в сторону, освободил дорогу Лизи, которая с очень многообещающим выражением лица уже посылала мне на встречу свой кулачок. Не нужно быть гением, чтобы понять, что щит просто не выдержит такого удара. И я не придумал ничего лучше, кроме как попытаться щитом сбить ее удар. Это сработало. кулака избежать удалось, однако девушка просто сдвинулась, встретив меня плечом. Я думал, у меня выйдет сальто после такого, но вместо этого просто отбросил обратно к Хенку. В качестве приветствия он снова воткнул лезвие своего меча рядом с моим ухом. «Уже лучше, но не стоит забывать о противниках». «Под контролем нужно держать всех. Игнорировал ни одного. Это публичное разрешение себя убить. Вставай подбирай меч. Начнем с самого начала». После сказанных им слов все трое отошли на некоторое расстояние, чтобы дать мне возможность вернуть свое оружие. Я, наученный горьким опытом, уже вставая, стрельнул глазами по сторонам, после чего рванул к мечу, поднимая щит. Стоило им прикрыться, в него ударила стрела, попадание которой весьма ощутимо отозвалось в моей руке. Вот так и знал, что та лучница не просто так там копошится. Вставая, я заметил девушку, которая слишком удобно устроилась в тени здания. Причем она там поставила несколько бочек со стрелами и уже заканчивала натягивать на свой лук тетиву. Нетрудно догадаться, что это и есть та, о которой говорил вчера наставник. Старика даже не смутило, что меня по итогу будут гонять четверо. Ему, походу, вообще класть на то, что со мной могут сотворить эти садисты. Подхватив меч, избежал стрелы, что пронеслась мимо меня, и пошел на сближение с Лиззи. Девушка была ближе всех ко мне, однако, чтобы эффективно обороняться от лучника, лучшим решением будет поменяться местами стройки бойцов или вообще избавиться от лучницы. Все правильно. Лучшее решение, само собой, это разобраться с лучницей, поэтому я к ней и рванул. Каково же было мое удивление, когда эта, не побоюсь столь емкого слова «сука», положила на древко лука сразу три стрелы. И хренят бы с этим, но 3 и 3. Однако, если прошлое напускало по небольшой дуге с куда меньшей скоростью, то теперь эти три тупых снаряда ударили в щит практически мгновенно. Я даже не успел ничего сделать, только прикрыться. Однако тупые наконечники сумели пробить дерево щита, сильно повредив мою руку. Не знаю, что там с ней стало, но она повисла безвольной тряпкой, сильно обжигая болью. Впрочем, до ранений мне не было дела. Я швырнул меч в лучницу а пробегая мимо бочки с другими мечами, обзавелся заменой. Уж не зная, что со мной произошло, но разного рода удивления как-то отступили на второй план. Но смогла лучница снова выстрелить из лука и сбить мой меч, но подпрыгнул я, поймав его своим новым клинком, и снова метнуть его в лучницу. Ерунда же! Как и то, что девушка вместо того, чтобы уходить в сторону, просто достала кинжал. Кончик лезвия брошенного меча звякнула камень стены, вызвав скупой сноп искр и, задев лучницу, упал на землю, на что девушка даже бровью не повела, хотя это было совсем рядом с ней. Я же, подскочив, нанес колющий удар, но мой выпад отвели в сторону обычным кинжалом, а затем я получил луком по щеке да так, словно это был отработанный удар боксера, а не легкий взмах хрупкой на вид деревяшки. Упал я, как и стоял, парализованный неведомой силой. И именно так мое тело сковало судорога, ну или не знаю, что это было. Пошевелиться смог практически сразу после того, как рухнул. И боль в руке вновь напомнила о себе, хотя о ней удалось забыть после пощечины. Хотелось кричать, но пришлось крепко сжать зубы. Невыносимая боль, пульсирующая. Только вот она не идет ни в какое сравнение с предсмертной. Та была в разы сильнее, хотя и эту игнорировать сложно. Сбросил щит и сам поразился тому, как выглядела рука. Ее переломало в нескольких местах. Пальцы отказывались шевелиться. А ко всему прочему, она посинела, что говорит о внутреннем кровотечении. Да мне там мышцы порвала! Какого хрена так вышло?